«Сколько уже времени?» Я глядел стены в поисках ходиков. 12. Ворон достал часы и отпустил их болтаться на цепочке. «Не сможет араб чемпиона положить. Мак его одной левой сделает». «Ты этому не говоришь?» – завелся Макс. «Я 10 лет боксом занимался. Видел я, как ваш хваленый маг боксирует. Открывается постоянно. Араб его порвет. Ты еще скажи, как тузик тряпку. Спорим?» «Арабов в первом раунде ляжет!» «Сам ты ляжешь!» «Это Магометову больше трех раундов не продержаться!» «Он здоровый, но техника никакая!» «А двигается, будто в штаны наложил!» «Араб задохлик!» «Хороший удар в дыхалку, и он сдохнет!» «Мак! Тормоз!» «Да ты вообще нифига в боксе не шаришь!» «Я?» — брызнул слюной Макс от возмущения аж привстал со стула. «Спорим, не подеретесь!» Витрицкий убрал пустую бутылку под стол. «Да ладно!» — Макс отодвинул тарелку. «Хотите загадку, загадаю?» «Давай!» «Между ног болтается, на «х» называется!» Ворон открыл рот, но Макс быстро сказал. «И совсем не то, что ты подумал!» «А чё? Хвост? Часы! А на х, Потому что хреновые!» Макс встал из-за стола. «Пойду отолью!» «Брейк!» — Жан махнул ладонью перед лицом напрягшегося Ворона да пошел он выругался тот в спину максу часы это святое к моему удивлению уборная располагалась не во дворе а в доме попасть туда можно было не выходя на улицу через завешенный покрывалом проем справа от входной двери а что там на дворе за сарай тогда что делать будем витрицкий сыто оглядел остатки еды еще по чуть-чуть предложил ворон нет не раздумывая отказался я Не хватало набраться. На сегодня хватит. Никто не будет? Не дождавшись согласия, Ворон направился к кухонному окну. Тогда я себе возьму. Меру надо знать, наставительно произнес Жан. Все проблемы у людей от того, что меры не знают. И не говорите, вздохну, согласился я. Если нажрется с собой, не потащу, пусть к подружке катится. «Прикиньте!» «Там бумага туалетная есть», — заявил Макс, вернувшись к столу. «И что такого?» — не понял его Витрицкий. «Ты не въехал. Не газета нарезанная, а нормальная туалетная бумага». «Не свести, не поверил Николай. «Иди сам посмотри». «Пойдем с стырим», — предложил Витрицкий. «Пошли», — согласился Макс. «Вещи забирайте. Мы вас на улице ждать будем», — остановил их я. Состояние у меня какое-то непонятное. На улице холодно, в помещении душно. И горилка вообще не берет, хотя вроде и не разбавленная. Парни оделись, похватали вещи и отправились в туалет. Как дети малые. И чего их газеты не устраивают? «Собираемся?» – спросил Жан. «Ага. Сейчас пойдем уже». Я посмотрел на него в упор. «А скажите мне, Жан, как при мизерном расходе энергии...» «Вам удается творить столь мощные заклинания?» Мне пришлось пройти долгий путь самосовершенствования. Ушел от ответа колдун и, взяв салфетку, начал ее разворачивать. «Научите!» Не то чтобы у меня были хоть какие-то сомнения в отказе, просто была интересная ответная реакция. «А этому нельзя научить!» Жан сворачивал квадратную салфетку по диагонали и глаза на меня не поднял. «Можно научить мыслить!» Можно вдолбить знания. Колдовству можно только научиться. И любое обучение будет лишь оболваниванием, а вместо умений человек получит набор клише. Это не мастерство. Это костыли. Но ведь учат же. Ты про гимназию, презрительно фыркнул Жан. Вот там-то как раз оболванивание в чистом виде. Какие бы ни были способности у человека, его загоняют в один стандарт. Потенциал ученика в расчет не принимается». Тот, кто может стать настоящим мастером, всю жизнь будет учиться взглядом свечу зажигать только потому, что его способности лежат в несколько иной плоскости. В гимназии чего-либо достигают только те, кто изначально близок к их стандартам. О чародеи не сдавался я. Они больше ремесленники, чем мистики. Жан кинул на стол свернутую треугольником салфетку. «Главное – формулы и рецепты, а способности – дело десятые. Значит, раскрыть все свои возможности можно только занимаясь самостоятельно? На первый взгляд это так, хитро прищурился колдун. Но возьмем для примера магов и колдунов. Первые имеют доступ к морю энергии, вторые могут усвоить только крохи. Но маг на простейшее заклинание потратит столько же, сколько колдун на сотню более мощных чар. Почему? Маги идут по экстенсивному пути, больше энергии, еще больше энергии. Максимально раскрываются они, лишь присосавшись к какой-нибудь силовой линии. А колдуны тратят свое время на придумывание все более эффективных способов потратить доступные им капли силы. Очень уж сложно колдунам увеличить свою восприимчивость к имеющейся в природе энергии. Маги наоборот. Идут по этому пути без особых проблем. А когда понимают, что зашли в тупик, уже поздно. Получается, если бы был наставник, который мог подсказать... «В этом-то вся загвоздка!» – нацелил на меня указательные пальцы Жан. «Как научить, но не задавить собственным опытом? Каждый сам должен трезво оценивать свои умения к поглощению силы и к работе с ней, и уже на основе этого расставлять приоритеты». «Вам вижу, это удалось», – улыбнулся я. «Блин, да где Макса с Колей носит? Бумагу туалетную поделить не могут». Звучит нескромно, но... Да. Тебе тоже не стоит расстраиваться. Испортить твою энергетику в гимназии не успели. Откуда вы знаете, что меня обучали в гимназии, насторожился я? Вдруг я из этих самородков-самоучек? Не смеши меня. Стандартные схемы видно сразу. Оптимизированные токи, внутренние энергии, усиленный ментальный блок, немного измененное восприятие. Не самый идеальный вариант, но... Колдун не договорил. Открылась дверь, и со двора в трактир зашел встречавший нашу компанию в ворот капитан. этому это тому-то, что здесь надо? За нами или пообедать заглянул?» Я положил руку на штуцер, но капитан направился на кухню к хозяину. «Все правильно. До отделения здесь недалеко. Куда ему еще кушать-ходить?» «Так вот, о чем это я?» Жанна накунул мизинец тарелку с соусом и мазнул по сложенной салфетке. «Стандартные схемы...» Проходя мимо, капитан резко развернулся и навел на нас пистолет-пулемет. Короткий ствол замер, уставившись прямо между мной и Жаном. В это же мгновение с грохотом распахнулась дверь, и внутрь заскочили два автоматчика. «Остальные где?» Капитан сместился немного в сторону, чтобы не перекрывать линию стрельбы, остановившимся у входа рейнджером. «Один из них целился куда-то мимо нас, а там же Ворон, второй прикрывал капитана» туалет пошли!» – незамедлительно сообщил хозяин. Прикрывавший капитана автоматчик развернулся к туалету. Приплыли. Я боялся даже сглотнуть, не то что рукой пошевелить. Жан невозмутимо вытирала салфетку, заляпанный соусом палец. «Рейнджеров всего трое? Успею я всех завалить, прежде чем чешуя дракона сдохнет?» или. «И зачем надо было эти сказки рассказывать?» «Думал, не вычислим!» Глядя куда-то в сторону, невесело улыбнулся капитан. «На кого он смотрит?» «На кого из нас смотрит эта косая сволочь?» «Ну, поиграли и будет, само...» Стремительного замаха Жана не заметил не только капитан, но и я. Каракули на зажатой в его руке салфетке побагровели, и бумага с легкостью перерубила запястье рейнджера. Хлынула кровь, клин, расколов тарелку, упал на стол. Второй взмах, теперь по диагонали рассек горло». А потом уже не бумажный остальной треугольник, бешено крутя, понёсся к державшему на прицеле ворона автоматчику. Сталь рассекла переносицу и глубоко вонзилась в голову. Очнувшись, я вскочил и, снося стволом на пол посуду, начал скидывать ружьё, но оставшийся в живых рейнджер оказался быстрее. Он уже почти навёл на нас автомат, когда прямо сквозь закрывающая дверь в туалет покрывала ударила очередь. Автоматчик выронил К.М. и, скрючившись, свалился на лавку. Сзади раздался звон разбиваемого стекла. Оказалось, это ворон ударом бутылки по лысине отправил хозяина в нокаут. «Быстро уходим!» Я закинул весь мешок на плечо и побежал к двери. «Разбираться, за что к нам прицепились, некогда. Надо из села улепетывать». «Живее!» Макс и Николай уже выскочили во двор. Я вылетел вслед за ними. «Никого, пока везет. Если с личным составом, у них напряг может и успеем ноги сделать». «Бегом!» — крикнул Яна, схватившего подмышку дубленку Ворона и отошел в сторону, пропуская на ходу натягивающего плащ Жана. «Макс, к воротам!» Выбегая, Ворон споткнулся от табуретку, но, удержав равновесие, боком вывалился на улицу. Тяжелая дверь захлопнулась, он резко остановился удерживаемой зажатой цепочкой. Не желая терять часы, он толкнулся внутрь, но из трактира ударила автоматная очередь. Ворон упал и, прижав руки к животу, скатился по ступенькам на снег. «Ложись!» Я едва успел отскочить от брызнувшего во все стороны осколками оконного стекла, выстрелил внутрь картечью и сразу же прижался к стене трактира. С улицы во двор залетел вращающийся елой шарик размером не больше теннисного меча и, подскакивая, подкатился к крыльцу. Отвернувшись, я метнулся к углу дома, но опоздал. Сзади оглушительно грохнуло, по глазам ударила ослепительная вспышка света. С миром начало твориться что-то непонятное. В раз онемевшие ноги подкосились, но прежде чем моя щека врезалась в утоптанный снег, прошла целая вечность. Я попытался подняться, однако неприятности вовсе не думали заканчиваться. Откуда-то сбоку вынырнул ботинок и издевательски, неторопливо поплыл к моей голове. Единственное, что удалось сделать... Прикрыть ладонью висок на миг раньше, чем тяжелая подошва отправила меня в беспамятство. Сознание возвращалось мучительно медленно. И к тому же как-то кусками. Сначала пришло осознание того, что я лежу на земле. Потом стало понятно, что белый экран перед глазами — это снег. Далеко не сразу удалось моргнуть и сглотнуть накопившуюся во рту слюну. Руки и ноги не слушались, но даже восстановить способность двигаться в полном объеме Дергаться, не прояснив ситуацию, не стоило. Хуже всего обстояли дела со слухом. До меня даже не сразу дошло, что непонятные звуки, раздающиеся вокруг, это человеческие голоса. Немного позже я начал различать слова, но звук плыл и звучал словно из-под земли. Разобрать, сколько человек разговаривает, и даже примерно вычислить их местонахождение, не получалось. Что? Хозя... Рейн, капитан и сержант убиты, Петров. Слух почти восстановился, но пинок по ребрам помешал расслышать окончание фразы. Всех взяли? Да. Валер, вешать где будем? Нулся, капитан говорил живыми брать. Петя, покойник. И что ему полковник приказал? Попов вернется, все равно их кончит. Вот пусть полковник потом Попова кончает, а не нас. Понял. «Бакан! Положи, где взял, придурок. Сначала рейнджеры их шмотки проверят. Блин, ну не автомат же они ищут. Положи, кому сказано. Валер, которого в спецкамеру. Сейчас посмотрим. Вот наш клиент. А этот? Прибор зашкаливает. Бляха-муха. Заряд почти на нуле. Выползали мать их, за ногу. В соседнюю камеру. Отвезете? Сюда возвращаетесь». «Автомат не фонит? Можно? Пошел в жопу!» Что-то ударило меня по затылку, и я снова потерял сознание, а очнулся уже в камере. Понять, что это ментовка, много времени не понадобилось. Чай не первый раз залетаю. Узкий темный пенал. С одной стороны кое-как ошкуренная деревянная скамья. Обитая железными полосами дверь, небольшое окошко из толстого стекла с просверленными дырками забрано решеткой. Разве что стены не бетонные, а кирпичные. Холод и запах мочи. В дальнем углу пластиковая полторашка до половины заполненная какой-то бледно-желтой жидкостью. Хотя что значит какой-то, тут дух мне не быть не может. Надо быть ворошиловским стрелком, чтобы в полторашку струей попасть. Но вонь не захочешь нюхать, попадешь. Покачиваясь, я забрался с ногами на лавку и осмотрел опухшую левую кисть. Вроде ничего не сломано, но болит, зараза, сил нет. Ничего. Зато голова цела. Не кстати вспомнился диалог на суде у одного моего приятеля. Судья. Подсудимый. Вы пинали потерпевшего по голове? Подсудимый. Нет. Судья. Но свидетели. Подсудимый. Я пинал потерпевшего по рукам, а руками он закрывал голову. Суд это не самое страшное, суд это цветочки. Вопрос о суди кто, нас волновать уже не должен. Выбор небольшой, либо попов, либо таинственный полковник. Кто раньше в Лудино вернется, тот к стенке и поставит. Три трупа не простят. А уж если вспомнить, что кто-то из нас серьезно заинтересовал городских, так вообще тошно становится. За кем они пришли? Или за мной, или за Жаном, других вариантов нет. От размышлений разболелась голова, я решил отвлечься. А попутно проверить, чем располагаю. В карманах даже не пустота, а вакуум. Абсолютный ноль. Из шеи цепочку сняли, сволочи. Даже на берег не пропустили. В карманах поднятой с пола фуфайки тоже шаром по Слово из четырех букв. Первое «Ж», последнее «А», посередине «О» и «П». И все большие и жирные. Вот гады. Даже из ботинок шнурки выдернуть не поленились. И ремня нет. Хоть мысли удавиться не было и в помине, но все равно неприятно. Нашарив на полу ботинки и морщась от боли в левой кисти, я натянул их на ноги. Как бы не свалились без шнурков-то. Что-то мне в этой камере не нравилось. Нет, в камере вообще нечему нравится, но здесь атмосфера просто давила. Лезла под кожу, высасывала жизнь. «Вот оно. Я сосредоточился и постарался почувствовать магические потоки. Белый шум. Все было забито мощными электрическими помехами. Спецкамера, понятно. Но это не все. Я с ужасом почувствовал, как из меня вытекают последние остатки магической энергии. Это не страшно, мне так и не удалось восстановиться после сугробников, но на помощь Жанна рассчитывать не стоит». Под потолком что-то зашуршало, по воротнику побежала струйка пыли, и мне едва удалось отдернуть голову от выпавшего из стены кирпича. Это что еще за узник замка Ив? Я встал на лавку и с опаской заглянул в образовавшееся отверстие. Оттуда блеснули налитые кровью глаза Жанны. Меня аж Мороз пробрал. Стена ж в четыре кирпича. «Кто?» С натугой прохрипел колдун. По его лицу текли струйки пота и крови. Я. Лед, подойди к двери и подзови караульного. Зачем это? Получить лишний раз по ребрам за нарушение порядка мне вовсе не улыбалось. Какой смысл геройствовать? Камеру меньше, чем вдвоем, все равно не зайдут. Позови. Подойдет, толкай двери, я петли вырву. «А сам что?» — попробовал просчитать ситуацию я. Получалось, что хуже уже не будет. В конце концов, какая разница? Сейчас пулю в голову получить или часом позже с веревкой станцевать? «Я после этого даже ширинку не расстегну», — признался Жан. Не думаю, не соврал. Скачить успеет», — все же засомневался я. «Ты толкни, остальное моя забота». «Ну что ж, семь бед, один ответ». Я подошел к двери и несколько раз по ней пнул. Звук получился глухим, а ботинок чуть не слетел с ноги. «Подойдет кто?» «Не похоже». Выждав с минуту, я развернулся и, что есть мочи, заколотил подошвой по железной пластине, укрепляющей дверь. На этот раз меня услышали. «Чего долбишься?» В оконце возник смутно различимый сквозь толстое оргстекло силуэт головы надзирателя. «Головой лучше постучись, не доносок. «Давай!» — скомандовал колдун. Я отошел вглубь камеры на пару шагов и, метнувшись к двери, на лице охранника мне почудилась ухмылка, со всей дури врезался в нее плечом. Тяжелая дверь рухнула вниз, будто ее вовсе не удерживали стальные запоры и массивные петли. У охранника вырвался в вопле ужаса, моментально оборвавшись, когда его припечатала к полу усиленная железными листами деревянная плита, весившая никак не меньше четырех-пяти пудов. Не теряя времени, я вылетел из камеры. Как и следовало ожидать, надзирателей оказалось двое. Второй, молодой бородатый парень, сидел за столом у выхода и тянул из кобуры пистолет. Добежать до него не успел бы и чемпион мира. Я прыгнул к стоящим рядом полкам, забитым всякой ерундой, и метнул в охранника первое, что подвернулось под руку — банку тушенки. Пролетев через комнату, она попала точно в бороду. Взмахнув руками, охранник слетел со стула. И тут уж я мешкать не стал. Парень только начал подниматься с пола, когда мой ботинок угодил ему в висок. Голова, мотнувшись в сторону, стукнулась о стену, и охранник обмяк. — Так-то не все вам меня пинать. Я подхватил выпавший Макаров и лежащий на столе связку ключей, скользя по полу шерстяным носком, ботинок с правой ноги слетел при пинке, побежал обратно к камерам. Зажатый надзиратель пытался вылезти из-под двери, пришлось его успокоить. Времени на это ушло куда больше, чем на его коллегу. То ли голова у него оказалась крепче, то ли у меня левой ногой орудовать не так ловко выходит. С третьей попытки, подобрав ключ к замку камеры Жана, я распахнул дверь. Колдун вывалился наружу и, судорожно глотая в воздух, скрючился на полу. Из носа и ушей у него текли тонкие струйки крови. Лицо стало темно-пунцовым, а набухшие на шее вены, казалось, могли лопнуть в любой момент. Слишком много при наложении чар собственных сил потратил. Хорошо, если кровоизлияние в мозг не заработал. Помочь ему я ничем не мог, и, выдернув из замочной скважины ключ, побежал освобождать парней закрытых камер оставалось еще три, открывать их наугад мне вовсе не улыбалось. Враг моего врага, мой друг, ну попробуй объяснить это местным уголовникам. Нифига не успеешь. Колотя рукояткой пистолета по окнам, я обижал все камеры. «Коля, Макс, Ворон! Мы здесь!» «Открываю!» Я отпер замок и выпустил парней. Кроме Макса и Николая в камере больше никого не оказалось. «Ворон, где?» Не было его с нами, неразборчиво пробормотал разбитыми губами прислонившийся к стене Витрицкий. Нос у него сильно опух, а под глазами темно-синими отеками набухли синяки. «Лихо ты!» — с уважением посмотрел на вывороченную дверь Макс. «А вот этот целеханик! То ли на Витрицком менты все зло сорвали, то ли занятия боксом даром не прошли, закрыться сумел. Это все Жан. Я посмотрел на зажатого дверью надзирателя, который уже начал приходить в себя. «Надо ментов вашу камеру закрыть». «А может, их того?» — Макс черкнул пальцем по горлу. «Хочешь, чтобы за нами не только рейнджеры, но и местные гонялись?» Я с интересом посмотрел на поднявшегося на ноги Жана, который нашарил на стеллаже милицейскую дубинку. «И что он с ней делать? Собрался ментов лупить?» Широко размахнувшись, колдун влепил дубинкой по висящему на стене прибору, отдаленно напоминавшему электросчетчик. Железную крышку прибора сорвало, на пол полетели обломки микросхемы, цветные осколки стекла. Тусклая лампочка под потолком мигнула и засветила чуть ярче, а мешающий сосредоточиться белый шум исчез. Я послюнявил палец, потер рассеченную отлетевшим осколком щеку и посмотрел на державшегося за стеллаж Жана. «Предупреждать надо». Коля, вытаскивай этого, пока я дверь держу. Макс, там за столом мент валяется, тащи его сюда. И ботинок мой кинь. Я сунул ПМ в карман фуфайки и взялся за дверь. Макс, шаркая по полу болтающимися на ногах ботинками, подошел к столу и, перегнувшись, посмотрел вниз. От сильного толчка дверь за его спиной распахнулась и в комнату заскочил охранник. «Мужики, что у вас за грохот?» — выпалил он, увидев выломанную дверь, перевел взгляд на нас и сорвал с плеча автомат. «Су!» — больше он ничего сделать не успел. Макс оттолкнулся от стола, одним прыжком оказался рядом и всем корпусом, подавшись вперед, провел прямой удар правой. Немаленького охранника отшвырнуло назад. Врезавшись косяк, он, как бильярдный шар, отлетел обратно и нарвался на оперкот левой. «Да...» Правильно поставленный удар — вещь жутко эффективная. Макс перешагнул через рухнувшего на пол мента, осторожно выглянул в коридор, прислушался и прикрыл дверь. «Иди, второго притащи!» — отпустил я Витрицкого, подхватил вытащенного из-под двери надзирателя подмышки и отволок в камеру. «Так, АПМ тебе совершенно ни к чему. Вот и вторым пистолетом разжились. Немногим позже парни заволокли сюда двух охранников». Заперев дверь, я сломал ключ в замочной скважине. «Макс, хватай автомат, ты на шухер!» «Лови!» — он кинул мне мой ботинок и, подняв с пола АКМ, немного приоткрыл дверь. «Может, надо было у ментов спросить, куда они наши вещи дели?» Взяв протянутый мной ПМ, спросил Витрицкий. «Чего раньше молчал?» — разозлился я. «Теперь, если даже захотим спросить, нам до них не добраться». А без шмоток и оружия из села бежать совсем не весело. Шансов от погони уйти ноль. Да, автомат и пара пистолетов у нас есть, но патронов всего ничего. Только что в голову пришло. Пришло ему. Не ссорьтесь, все здесь. оклимавшийся Жан уже распотрошил черный пластиковый пакет, в который обычно складывают мусор и копался в его содержимом. Я вытащил с полки еще один такой пакет, Вспорол, валявшийся на стеллаже отверткой, осмотрел содержимое и кинул ветрицкому. «Мои вещи оказались в следующем пакете. Значит, в последнем имущество Макса». Быстро зашнуровав ботинки и вдев ремень, я нашел свою цепочку и надел на шею. Как и приказал Валера, ничего не пропало. Уже легче. «Странно, все на месте», — удивился Николай. «Даже стрела серебряная и бумажник. Ты смотри, а здесь консервы на полке». «Кинь себе в мешок!» Я прицепил себе на пояс чехол с метательным ножом. «Да, ничего не стянули!» Подбросив на ладони, Жан зажал в кулаке половинку небольшого яшмового шарика. «Шансы есть!» «У тебя все усы в крови!» Я взял штуц и зарядил патрон с картечью. «Неважно!» Колдун разжал ладони провел второй рукой над каменной полусферой. «Что это?» Витрицкий краем глаза заметил, как изменился цвет яшмы и выжидательно посмотрел на колдуна. «Телепорт. И куда он ведет?» Я заподозрил неладное. Слишком уж лихорадочно заблестели уже на глаза. Сейчас он сожмет кулак и... «Маяк я недалеко от форта оставил. В развалинах мельзавода». Колдун убрал камень в карман. «Старая мельница», — сообразил я. «Ну так чего мы ждем?» – заволновался Николай. «Телепортируемся». «Ага. А в форте нас расцелуют за то, что мы задание провалили». Макс присел рядом с дверью и, посматривая в оставленную щель, вытаскивал из мешка свои вещи. «Портал рассчитан на одного». Жан с трудом приподнялся с пола и прижал руки к голове. «На двоих запаса прочности еще хватит, но ну, не на троих, а уж тем более не на четверых». «Все понятно». Я подошел к выломанной двери. Помоги мне ее на место поставить. Совместными усилиями нам удалось поставить дверь на место и кое-как приладить засов. Если не присматриваться, то вывороченные петли в глаза не бросаются. Уходим. Подняв перевернутый стул, я осмотрелся, вроде все на месте, и вытащил нож. В отделении не должно быть много народу. Попробуем с черного хода выйти.